Наконец Пугачева отправили в Москву, где участь его должна была решиться. Его везли в зимние кибитки на переменных обывательских лошадях. Гвардия капитан Галахов и капитан Павла Швейковский, несколько месяцев пред тем бывший в плену у самозванца, сопровождали его. Он был в оковах. Солдаты кормили его из своих рук и говорили детям, которые теснились около его кибитки, Помните, дети, что вы видели Пугачева. Старые люди еще рассказывают о его смелых ответах на вопросы проезжих господ. Во всю дорогу он был весел и спокоен. В Москве встречен он был многочисленным народом, недавно ожидавшим его с нетерпением и едва усмиренным поимкой угрозного злодея. Он был посажен на монетный двор, где с утра до ночи в течение двух месяцев любопытные могли видеть славного мятежника, прикованного к стене, и еще страшного в самом бессилии. Рассказывают, что многие женщины падали в обморок от его огненного взора и грозного голоса. Перед судом он оказал неожиданную слабость духа. Принуждены были постепенно приготовить его услышанию смертного приговора. Пугачев и Перфильев приговорены были к четвертованию, Чика — к отсечению головы, Шигаев, Подуров и торнов к виселице, а 18 человек — к наказанию кнутом и к ссылке на каторжную работу. Казнь Пугачева и его сообщников совершилась в Москве, 10 января 1775 года. С утра бесчисленное множество народа столпилось на болоте, где воздвигнут был высокий на мост. На нем сидели палачи и пили вино в ожидании жертв. Около на моста стояли три виселицы. Кругом выстроены были пехотные полки. Офицеры были в шубах, по причине жестокого мороза. Кровли домов и лавок усеяны были людьми. Низкая площадь и ближние улицы заставлены каретами и колясками. Вдруг все заколебалось и зашумело, закричали «Везут! Везут!». Вслед за отрядом кирасир ехали сани с высоким амвоном. На нем с открытой головой сидел Пугачев, насупротив его духовник. Тут же находился чиновник тайной экспедиции. Пугачев, пока его везли, кланялся на обе стороны. За санями следовало еще конница и шла толпа прочих осужденных. Очевидец, в то время едва вышедший из отрочества, ныне старец, увенчанный у поэта и государственного мужа, описывает следующим образом кровавое позорище.